Глава пятая. Около часа мне понадобилось, чтобы кое-как обуздать норовистое кресло. Управлялось оно при помощи голоса, великолепно понимало слова «вперед», «назад», «влево», «вправо». Могло живо менять скорость. Маленькая деталь, кресло требовало, чтобы каждое обращение к нему начиналось со слова «лаура». Артачилось, если ездок, по его мнению, проявлял неразумность, высказывала свое мнение по выбору маршрута и регулярно интересовалась. «Дашка-какашка, как ваше самочувствие?» «Лаура, замолчи!» — приказала я, когда кресло довезло меня до алейки, засаженной туями. «Режим заботы отключен!» — буркнуло кресло. Я ликовала. «Так просто!» Следующие десять минут прошли в восхитительной тишине, но потом Рип устал семенить за коляской и захныкал. Афина укоризненно посмотрела на меня и тихо гавкнула. «Опасность! Дикие животные!» — моментально отреагировала Лаура. «Определяю вид. Можешь не стараться, это собака», — успокоила я ее. «Проверьте наличие ветпаспорта, штампы о прививках, «И удалитесь на безопасное расстояние, если зверь принадлежит к разряду бродячих». Выдало кресло. «Лаура, остынь! Обо мне даже бабушка так не беспокоилась!» Вздохнула я, подхватила Рипа и посадила его на колени. «Опасность! Опасность!» – толдычила кресло. «Мы уже выяснили, что имеем дело с щенком!» – прошипела я. «Он здоров! Опасность! Перевес!» «Дашка-какашка имеет параметры 45 килограммов. Сейчас цифра выросла до 46. Опасность, опасность. Ваше здоровье под угрозой». «С ума сошла?» – закричала я. «Оглянись вокруг. Средний женский размер в России 52. Я ношу 40-й. И ты упрекаешь меня в излишней полноте, Лаура». Прибавка одного килограмма в течение часа – тревожный симптом. Через сутки ваш вес составит 69 кило. За неделю достигнет цифры 213. Через год 11 тонн 76 кг. Опасность. Немедленно обратитесь к лечащему врачу. Проконсультируйтесь у диетолога и фитнес-тренера. Лаура, я взяла на руки собаку. Умерь свой пыл, взмолилась я. Опасность, опасность. «Не введен режим для перевозки грузов», — завыло кресло. «Так активируй его! Эй, Лаура, не спи!» — велела я. Кресло засопело. «Предел грузоподъемности — три тонны!» Я погладила подлокотник. «Навряд ли я настолько разожрусь!» С другой стороны, вдруг Афина позавидует Рипу и пожелает прокатиться. «Спасибо, Лаура, ты очень мила!» «Пожалуйста, Дашка-какашка!» Неожиданно ответила кресло. «Я люблю вас!» Я покаталась по саду, потом решила вернуться в дом. Самоходка легко проехала через дверной проем террасы и шепнула. «В помещении включен режим тихого сна». «Молодец, Лаура!» — похвалила я умное устройство. Лена говорила, что здесь есть библиотека. Интересно, где она? «Маршрут не ясен!» — еле слышно уточнила Лаура. «Налево!» Велела я. Через короткое время очутилась на кухне и увидела Вадима, одетого в короткую куртку из белой ткани. «Подскажите, где библиотека?» — спросила я. Вадим подпрыгнул, уронил миску. Комочки сырого фарша разлетелись в разные стороны. «Я здесь работаю», — неожиданно отрапортовал повар. Афина со всех лап бросилась поедать мясо. Риб, мирно спавший на моих коленях, подергал носом и скатился на пол. «Простите, не хотела вас напугать», — расстроилась я. Вадим промокнул лоб бумажной салфеткой и засунул ее в карман куртки. Очевидно, раньше эту деталь одежды украшала вышивка, но сейчас от нее остался лишь след из дырочек. Кто-то спорол нитки. Я задумался, не ожидал. «Библиотека в самом конце коридора». «Спасибо», — улыбнулась я. Вадим отвернулся к мойке. «Наверное, у повара не нелады с нервной системой. Он же знает, что в приюте много людей. Любой может зайти на кухню. Зачем вздрагивать и докладывать, я здесь работаю?» Оставив Афину и Рипа собирать фарш, я поехала по коридору, уперлась в дверь, миновала проем и увидела много стеллажей, перегораживающих комнату. Лаура покорно доставила меня к полкам, на которых стояли детективы. Я попыталась встать. Левую ногу моментально пронзила боль. «Включить режим подъема!» — шепнула Лаура. «Сделай одолжение!» — еле слышно ответила я. Кресло медленно поползло вверх, я получила возможность обозреть верхние полки. Послышались шаги, затем скрип, шорох, шуршание. Вероятно, в глубине книгохранилища, куда я еще не добралась, стоял диван или кресло, и там сидели люди. «Что делать с девочкой?» — спросила Софья. «Постараюсь ей помочь, но пока ничего не выходит», — ответил звонкий женский голос. «Очень надеюсь, что следующий будет Светлана», — вздохнула хозяйка. «Тут облом», — возразила собеседница. «Неинтересный вариант, пока никто не обратил на свету внимания. Она как не несоленая селедка, без жизни и вкуса». «Уж какая есть», — возразила Софья. «Не на рынке стоим. Работаем с тем, что имеем». «А что насчет Николая Ефимовича?» «Побойся Бога, Соня, кому он нужен? Может, найдется кто, а?» «Ренаточка», — с надеждой осведомилась владелица приюта. «Помнишь Мишу? Мы думали без шансов, а пристроили юношу удачно. Смогли потом купить новое постельное белье. «Случается», — кашлянула женщина. «Увы, редко». «Деда одного в городе нельзя оставить. Он непредсказуем». да крякнула Софья. «Зря ты с ним связалась», — укорила Рената. «Приют принимает всех», — воскликнула хозяйка. «Поповкин останется с нами». Рената засмеялась. «Чем тебе Николай Ефимович приглянулся?» Софья тяжело вздохнула. «Не поверишь. Он в первые два дня почти нормальный был. А потом его состояние стало ухудшаться. Сейчас совсем плохой. Вдруг Кирилл его возьмет. Ему нравятся пожилые люди». «Вот еще!» — фыркнула Рината, «За кого ты, Кирюшу принимаешь?» Он позаботился о Лукиной. Не успокаивалась Софья. «Чем она лучше Поповкина?» «Всем!» отрезала Рената. Нина Алексеевна адекватно реагировала на окружающих, ходила по магазинам и, главное, она вылитая копия тещи Кирилла. Потому он и принял участие в ее судьбе. Так же, как Лера, похожа на сестру Вениамина. Еще вопросы есть? «Настя», — напомнила Софья, — «боюсь, она капризничать будет». «Хорошо, постараюсь», — объявила Рената. «Кто новенькая?» «Дарья Васильева». — отрапортовала хозяйка. Вчера ночью Лена поехала к Окошкину за деньгами и случайно задела ее машиной. Хотела это от меня скрыть, но потом рассказала правду. Хорошо, хоть особых травм у Дарьи нет. Вывих и сильный ушиб. Не наш вариант. Она обеспечена, имеет загородный дом, счет в банке двух взрослых детей, которые живут в Париже, вполне способна за себя постоять. — Какого хрена Ленка ее сюда приволокла? — возмутилась Рената. «Иметь дело с богатыми и семейными не стоит». Ленка не упустила возможности виски нахлебаться, грустно пояснила Софья. Клялась, божилась, икону целовала, обещала больше ни-ни и на тебе не сдержалась. Я ее потрясла, ну и все узнала. Сначала она у Кокошкина угостилась. «Олег Сергеевич о нашей проблеме не наслышан. Я, как ты понимаешь, алкоголизм невестки не афиширую». Накатила Ленка чуток горячительного, вышла, купила в супермаркете пузырь и вылокала. Хорошо, хоть она внешне трезвой всегда кажется. Говорит разумно, не качается. Дарья поверила, что Лена выпила один бокал шампанского. Ленка умеет очки втирать. «Вот мерзавка!» — возмутилась Рената. «Слава богу, Дарья не вызвала милицию!» Вздохнула Софья. «Похоже, новая гостья не из конфликтных, спокойная женщина». Она своего жениха в постели с другой бабой застала. В конце недели они собирались праздновать помолвку. «Какого дьявола невестка сюда богатую тетку привезла? Мне жаль комнату. Элементарно жаба душит». «Койка нужна простому человеку», — не успокаивалась Рената, «бедному, несчастному». Ленка совсем от рук отбилась, мрачно констатировала Софья, «никчемная, глупая». «Уважать ее не за что, очень она испугалась». «Я буду за Дарьей ухаживать. Не хочу, чтобы она шум подняла. Скандал повредит приюту. Помешает нам выполнить миссию, завещенную предками». «Мленка мне поперек горла», — прошипела Рената. Все портит. Надеюсь, Дарья приличный человек». Софья цокнула языком. «Ну, не везет Эдику. Первая его жена Лиза наркотиками увлекалась. Мы ее лечили, по врачам таскали. А толку?» Слава богу, от нее избавились, умерла Лизавета. Но свято место пусто не бывает. Теперь Лена выпивоха. Не дождаться Эдику детей. Прекратится рот мурмулей. Почему к нему всякая дрянь липнет? «Он слишком добрый, вечно всем помочь хочет», — буркнула Рената. «Давно пора с Ленкой вопрос решить. Развод — тяжёлое испытание. Я пока не готова», — заныла Софья. «Скажи, лучше не хочу», — отбила мяч собеседница. «Решение должно созреть», — заявила Софья. «Я люблю сына, а Эдик привязан к Лене. Она ему чем-то нравится». Смерть Лиски он легко пережил. Не отставала Рената. Правда, урок ему не впрок. «Давай отложим эту тему», — попросила Софья. «Ага, а завтра Привалова еще парочку теток колесами переедет», — засмеялась Рената. «Нет». «Я ей внушение сделала», — твердо сказала Софья. «От Дарьи вреда не будет». Она, застав жениха с любовницей, сбежала прочь и не заметила машину. «У нас прячется, потому что не хочет помолвку отмечать. Надеется, жених ее тут не найдет. «Ржач», — хихикнула Рената. «Прямо в кровати?» «Да, бедняжка». Пожалела меня Софья. «Мужик хочет с ней помириться. Вот Даша у нас и затаилась». «Забудь, скоро ее тут не будет. С другой стороны, она богата. Я надеюсь на спонсорскую помощь. Может, купит нам новую стиралку. Но сейчас основная проблема. Настя, Настя! С Васильевой мы разберемся. Жаль, конечно, занимать комнату впустую. Но из приюта никого не выгоняют, и у нас есть свободные спальни». «Господи, успокойся», — выдохнула Рената. «Устрою я девчонку». По библиотеке... Разнеслась веселая песенка из мультфильма про львёнка и черепашку. «Слушаю», — ответила Рената. «Ага». «Ага, но вы же понимаете, развитие ситуации непредсказуемо». «Да, конечно. До свидания». «Кто это?» — осведомилась Софья. «Вениамин», — сурово ответила Рената. Все. «Он, вероятно, очень недоволен», — пробормотала хозяйка. «Да», — подтвердила Рената. «Такие вот люди. Ты сама виновата». «Кто я?» — поразилась Софья. «В чем?» «Плохо разбираешься в людях», — рявкнула та. «Твоя Лена — никчемное существо. Нельзя было соглашаться на ее брак с Эдиком». «Тише, Реночка!» — залебезила Софья. «Сама знаю, невестка у меня ужасная. Толку от нее никакого. Уважать ее невозможно». «Что там за шум?» — насторожилась Рената. «Похоже, кто-то дверь в библиотеку открывает», — шепнула Софья. Пошли в сад через курительную. Слуху Ренаты могла бы позавидовать горная коза. Я уловила скрип и звук осторожных шагов уже после того, как дамы спешно покинули книгохранилище. Они воспользовались проходом через другую комнату и меня не увидели, а я через мгновение заметила Патрика, который шел к стеллажам с приключенческой литературой. Если он и испытал разочарование, столкнувшись со мной, то не подал вида, наоборот, заулыбался и спросил. «Ищите детектив? Могу посоветовать Рекса Стаута». Я охотно вступила в беседу. «Выучила его наизусть. Вы видите перед собой профессионального читателя криминальных романов». «Переключайтесь на фантастику», — засмеялся Патрик. «Вы ирландец?» — не утерпела я. «Почему?» — удивился он. Рыжеволосый, со светло-голубыми глазами человек, да еще носящий имя Патрик, сразу вызывает ассоциации с Ирландией. Пояснила я, святой Патрик Волынка. «Патрик — это фамилия», — пояснил психолог. «Меня зовут Адольф». «Как Гитлера!» — выпалила я. «Простите, теперь будете считать меня немцем?» — серьезно спросил Патрик. «Просто удивительно, до чего люди одинаково реагируют. Услышат Адольф и сразу Гитлер». «Извините», — смутилась я. «Ничего. Надеюсь, вы понимаете, почему я представляюсь Патриком», — хмыкнул Адольф. «К сожалению, я воспитывался теткой. Она не смогла мне объяснить, о чем думали родители, записывая меня Адольфом». «Скоро подадут обед». Я воспользовалась предоставленным поводом и заявила. «Побегу мыть руки. А вернее, поеду». «Договорились с Буцефалом?» — улыбнулся Патрик. «Кресло зовут Лаурой», — пояснила я. «Оно так представляется». «Мило», — кивнул Патрик. «Извините, я хочу поискать книги». «Конечно, не стану вам мешать», — опомнилась я. И, схватив первый попавшийся на глаза, Том выкатила в коридор. Приехав в спальню, я услышала гневный вопль мобильного, подсоединенного к зарядке. Я подняла трубку. «Двадцать восемь непринятых звонков от бурдюка», И такое же количество СМС. Ну-ка, почитаем. Милая, ты где? Даша, что с тобой? Ответь, перезвони. Набери мне. Страшно волнуюсь. Я тебя люблю. Пока я изучала сообщения, трубка снова закричала. Я уставилась на сотовой. Как лучше поступить? Отключить аппарат от сети, сделав вид, что я недоступна, или сменить номер? Но бурдюк, судя по всему, настроен решительно, «Да и этот телефон знает огромное количество знакомых. Мне не хочется терять связи с теми, кто общается со мной раз в году. Надо выдавить из себя страуса. Смелее выясни отношения с женихом и забудь о нем до конца жизни». Я решительно поднесла трубку к уху. «Алло!» «Ну, наконец-то!» — закричал экс-любимый. «Где ты шляешься?» «Оставлю твой вопрос без ответа и попрошу не использовать глагол «шляться». Сурово потребовала я. «Котик, не дуйся, это от волнения», — замурлыкал Бурдюк. «Когда встретимся?» «Никогда», — безжалостно заявила я. «Прощай». «Эй, погоди», — возмутился он. «Так не поступают. В субботу наша помолвка. Я ее разрываю». «Да почему?» Меня охватило возмущение. «Ты спрашиваешь всерьез? Естественно», — занервничал он. «Ладно, напомню». «Сегодня ночью я обнаружила в твоей постели другую женщину». «Зая, она для меня пустое место», — заявил Казанова. «Не хочу жить с тобой», — выпалила я. «Почему?» «Наверное, я слегка старомодна, но считаю измену неприемлемой», — вздохнула я. «Давай расстанемся друзьями». «А помолвка?» — расстроился Бурдюк. «Она отменяется?» «Ты не можешь так со мной поступить!» — закричал хирург. «Двести приглашенных! Меня сочтут дураком, а тебя взбалмошной идиоткой!» «Честно говоря, мне наплевать, кто что скажет!» — хмыкнула я. «К сожалению, я крайне брезглива. Никогда не стану пить из использованного кем-то стаканом. И не желаю делить мужа с любовницей. Просто и ясно». «Ну ладно», — выдохнул бурдюк и отсоединился. Я обрадовалась. Слава богу, вопрос исчерпан. Сейчас вызову такси и уеду в Ложкино. Зря я испугалась Бурдюка. Он не станет устраивать шумный скандал. Ему это невыгодно. Попрощаюсь с Софьей, привезу ей завтра спонсорский взнос на покупку новой стиральной машины и постараюсь забыть о моих планах на семейное счастье. Рип, естественно, отправится со мной. Я посмотрела на щеночка, который безмятежно спал на ковре, разбросав стороны лапы. Мне кажется, или он еще подрос.